Глава 10. От предложения на вид вполне искреннего, сделанного интендантом майором принцессе, взять с собой пару слуг, шатер или даже фургон, Латана отказалась. Она спешила в столицу, и лишнее обременение ей не нужно. «Как ее зовут, Герим? Герцогиня Пилонская показала на гайкой на женщину-егеря, ограцевавшую на светло-серой лошади в голове образующейся колонны. «Подзови сюда». В отряде из двух десятков егерей, готового к сопровождению венценосной особы ее спутников, находились четыре женщины, не сильно молодые, но вовсе не мужиковатого или раскачанного, как у Шварценеггера вида. Только вот у одной из них имелся шрам, изуродовавший правую щеку и нижнюю губу, из-за которого казалось, что егерь злобно угрожающе улыбается. «Газа!» Громко крикнул лейтенант и взмахом руки позвал к себе подчиненную. Когда та, пребывая в некотором недоумении, подъехала, алан ерим вопросительно посмотрел на госпожу. Латана же сплела заклинание лечения и наложила на женщину, убрав с ее лица уродовавший след от ранения и тем самым сэкономив егерю не менее годового солдатского жалования. «Теперь тебе ничего не будет помехой в несении службы по охране моей особы». — равнодушно сказала принцесса. — Возвращайся в строй. Госпожа, исцеленная от неожиданности, растерялась, впрочем, как и остальные свидетели возвращения ее внешности в нормальное состояние. — Госпожа принцесса, я лейтенант, — с недоумением повернула Латана голову к Ериму. — Твоим подчиненным требуется отдавать приказы по два раза? Ты не расслышала мою команду, егерь? Вновь обратилась она к женщине-воину. Та, низко поклонившись почти до уровня передних бабок своего коня, развернула его и умчалась в голову колонны со счастливой улыбкой на привлекательном лице. Поступок герцогини Пилонской удивил даже ее друзей, советника Караса и компаньонку Молс, не говоря уж об остальных. Но Игорь заметил, что реакция людей была крайне положительной, а у кого-то и вовсе восторженной. «Моя школа!» «Так, чтобы слышала только Таня», — произнес землянин. «Кто бы спорил?» — в тон ему ответила напарница. Пока проводились быстрые сборы в дорогу, интендант-майор разрывался между принцессой и ее советником. Первая была персоной настолько важной, что у начальника обоза другого случая хотя бы приблизиться к такой, в жизни никогда не представится, не говоря уж о том, чтобы иметь честь лично с ней пообщаться. Второй же пообещал оказать покровительство и поддержку Фербе, единственной и явно очень любимой дочурке Бриста. Вот и метался майор с почтительной улыбкой на устах и с глуповатыми вопросами и пожеланиями то к Латани, то к Игорю. «Кто более матери истории ценен?» — Вспомнилось попаданцу из творчества Маяковского. А ведь интендант сразу разглядел в советнике принцессы порядочного человека — Целый редор, то есть 20 доров, его зарплата за полгода беспорочной службы, выдал без каких-либо гарантий, кроме слова Игоря. Откуда у не имеющего титула и владения дворянина, тянущего обычную армейскую лямку, взялись деньги на обучение дочери в университете, проживание в столице, да еще и организацию покровительства со стороны особо царствующего дома, и так, в общем-то, понятно». А с другой стороны, при чем здесь бристовское искусство физиономиста? Мог ли Игорь просто взять редур, а просьбу интенданта не выполнить? Теоретически — да, а практически — нет. Какой смысл? Это для девушки, на которую смотрят косо из-за подозрения в низком происхождении ее матери, вызов в королевский дворец к принцессе Ливорской означает немыслимо высокий взлет в статусе и изменение отношения к Ферби от презрения к уважению и зависти. Зато для Лена карса это сущий пустяк. Всего-то и надо будет, что написать от имени герцогини Пилонской, краткую записку ректору, послать ее с дворцовым гонцом, ну и попросить Латану высказать дочери интендант-майора каких-нибудь пару доброжелательных слов. И станет ли титулованный Лен, советник царственной особы, портить свою репутацию из-за всякой ерунды? Ответ очевиден. Так что кажущаяся доверчивость Бриста в действительности являлась совершенно точным расчетом. Когда кавалькада всадников, принцесса с помощниками в центре и два десятка егерей, поровну разделившихся на авангард и арьергард отъехала от обоза, выражение надменности и гордыни на лице Латаны сменилось на радостное. «Лангерин, возглавь колонну!» Избавилась она от надоедливого внимания лейтенанта. «Ленкарес, мол, не отставайте!» Пригласила она друзей ехать с ней рядом. Игорь, пару раз взглянув на принцессу, хмыкнул. «Какая-то ты необычайно веселая», — заметил он. «Уже предвкушаешь встречу с сыном?» «И не только». Она поправила сбившуюся чуть в сторону завязк дорожного плаща. «Мой брат отсутствует в столице, ты же сам слышал». Верн вынужден был лично отправиться на переговоры с главами торгашеских кланов, да и потом у него масса других важных дел предстоит. «Чем это нам грозит? В смысле, в чем наш гешефт от отсутствия твоего царственного брата?» — спросил попаданец, переглянувшись, съехавший по другую сторону от Латаны Таней. Верник Второй разослал по окраинам королевства не только родную сестру и их тетку, но и всех остальных более или менее близких родственников. С одной стороны, вроде бы поступок мудрый. Король никого из них не вводил в искушение устраивать или участвовать во внутриэлитных интригах, которые в любой момент могли перерасти в заговор против действующего монарха. С другой стороны, имелось в таком решении и слабое место. Не мог король сам постоянно сидеть в столице безвылазно. Случались события вроде нынешней необходимости заключить мир или перемирие до одержания ливорскими полководцами хоть каких-нибудь побед, что потребовало личного участия Вернига II в переговорах. Времена в этом мире ранние средневековые, до полноценных дипломатических служб еще века развития, так что государям приходилось впрягаться самим. И вот во время отсутствия монарха во дворец прибывает его родная сестра являющиеся на данный момент еще и первой в очереди на наследование короны левора леворские сановники особенно высшие окажутся в крайне сложной ситуации Отношения Чузерена к сестре придворные знают прекрасно, но это не отменяет ни ее высокого положения, требующего соответствующего верноподданнического к ней отношения, ни возможности лишиться на головы в случае если будет вызвано ее недовольство, а с обожаемым добрым королем однажды произойдет какое-нибудь смертельное несчастье. Жестокий нрав, злопамятство и мстительность принцессы при дворе знали хорошо. Самым лучшим решением с их стороны было бы связаться с королем и доложить ему о свалившейся на их голову избежавшей плены герцогини Пелонской, пусть Сюзерен сам своей сестре пришлет указание, куда ей отправляться и чем заняться. Только вот не задача: не было тут ни обычной почты, ни голубиной. «Нет, понятно, гонец к Вернигу будет отправлен сразу же, но путь ему предстоит очень неблизкий и не меньше трех-пятидневок, если считать туда-обратно». Конечно, эту информацию, как ее сформулировал и разложил для себя по полочкам Егоров, Латана высказала не так сжато и не так быстро, и не все в ее словах по поданцу было понятно. Уточняющий вопрос он задал, когда после краткой остановки — мальчики налево, девочки направо — отряд уже выехал из леса к вспаханному под озимь большому полю и видневшейся в километре от опушки деревни. Они же, я имею в виду первого министра, начальника королевской канцелярии, чекиста этого вашего, как его, главу тайной службы, главного дворцового распорядителя, королевского канитабля, или он тоже в отъезде? «Неважно. Они же все равно не могут нарушить приказ короля и разрешить тебе забрать сына». Егор взял чуть в сторону, чтобы его конь не влетел в лужу грязи посреди дороги. «Или могут?» «Не могут», — усмехнулась Латана. «Но и видеться с сыном мне никто не воспрепятствует. Только если брат не разрешил бы мне покидать с Дином территорию дворцового комплекса, то граф Закелий, это наш первый министр, не осмелится запретить мою загородную прогулку с сыном». Он ведь думает, что убежать с ребенком на руках через все королевство я не смогу». Она лукаво посмотрела на Игоря. «Никому же и в голову не придет, что у моего советника есть удивительный магический дар». «Понятно. Но мы бы и из дворца могли спокойно исчезнуть». «А лошади наши?» Принцесса удивилась недогадливости своего спасителя. «Или ты думал, что я могла бы потребовать привезти их в дворец?» Или вернуться к графу Еше пешком?» Ироничное переглядывание подруг при любой оплошке или проявленной недогадливости их друга, спасителя и командира не то чтобы Егорова злили или обижали, но уже начинали ему порядком надоедать. Сделав вид, что он не заметил этих взглядов, он решил утрясти вопрос с просьбой интендант-майора. «Да, кстати, насчет привода во дворец». «Лошадей туда затаскивать, я думаю, будет лишним, а вот пригласить в него фербу, чудесную молодую девушку, об этом хотел бы тебя попросить». «Это кто еще такая?» — спросила Таня после очередного молчаливого разговора с принцессой взглядами. «Попаданцу пришлось признаваться в совершенном им коррупционном преступлении. Оправдывало Игоря только то, что конкретно данное одеяние с получением мзды за протекцию здесь особо даже не осуждалось». Вот и Латана только посмеялась, посчитав, что ее советник имеет полное право улучшать материальное благополучие, используя свое должностное положение. «Так поможешь?» — уточнил Егоров. Они уже въехали в деревню, в которой жители попрятались от неизвестных им всадников, а впереди, метрах в 150 на небольшой сельской площади кавалькаду встречали двое коленопреклоненных мужчин. Должности сельских руководителей, старост или господских тюнов давали определенные преимущества в жизни, но и при этом несли с собой угрозу раньше времени встретить костлявую с косой. И свой господин мог расправиться, и от незваных гостей непонятно что ожидать, а встречать их необходимо. «Конечно, помогу, Игорь», — принцесса удивилась, — «я не собираюсь отказывать тебе в просьбах, даже гораздо более серьезных, чем это». Ты до сих пор в это не веришь? Он говорит, доверяй, но проверяй. Искмогиня Молс с интересом слушалась в беседу напарника с герцогиней и не удержала их, чтобы не вставить свои пять копеек. Наш командир мудр. Это я с первого же момента нашего знакомства заметила. Согласилась без тени насмешки Латана. Мне очень. Нам очень повезло, Таня. Егеря, ехавшие впереди колонны с сельским активом о чем-то на коротке, переговорили, остальные проехали мимо, не останавливаясь, пополнять продукты отряду еще не было никакой необходимости, воды набрали совсем недавно, а новости этой деревни не интересовали ни принцессу, ни ее спутников, ни егерей. Лейтенант лишь уяснил, что ничего тревожного или опасного в округе сейчас нет. Отряд, покидавший село, провожали только бежавшие за арьергардом пожилой староста и его помощник чуть помоложе, и любопытные глаза детей из-за покосившихся плетней. А в принципе и эта деревня демонстрировала, насколько благополучнее живут крестьяне Левора по сравнению со своими коллегами из Ченорского герцогства. Конечно, делать выводы на основании знакомства только с одним поселением Венторского графства было не совсем корректным, но Игорь подозревал, что такую же картину крайней нищеты крестьян можно увидеть на всем полуострове герцогств. Да и Таня нечто подобное говорила. Первый привал, хоть Латана и торопилась, отряд сделал еще часа за полтора до темноты. Уж очень удобное для ночевки попалось место. А рядом с родником и, что удивительно, незагаженное. Знаешь, о чем я подумал, Ланом? Игорь, сидя рядом с подругами у костра, отправляться спать никто не торопился, разрезал яблоко половинки и поджентльменский протянул каждый из них. А для девушки я профербу. Твоя благосклонность после того, как мы исчезнем из столицы, а потом дойдут слухи о вступлении принцессы Латаны на престол Гирфеля — «Ух, горячее еще!» — попаданец отложил в сторону обжаренный в пламени на импровизированной шпажке кусок грудинки. «Это боком ей не вылезет!» «Переживаешь за неизвестную тебе недодворянку?» Принцесса своими крупными зубками с аппетитом надкусила яблоко. «Не, я забриста. Хороший ведь человек. Целый редор мне подарил». Молодые женщины хрустели яблоком под стать обидному прозвищу герцогини Пилонской, как крольчихи. Без всяких изящных манер. «Все для девушки будет нормально», — успокоила Латана. «Сбегу ли я из Ливора, стану ли герцогиней Гирфельской, это не сделает фербу моей соучастницей. А вот продемонстрированное знакомство со мной — Явное покровительство наследницы королевской короны и владетельницы независимого герцогства сделает дочь Бриста весьма уважаемой студенткой и завидной невестой для обучающихся в университете дворян. Она кинула огрызок в костер и, мотнув головой, отказалась принять от советника очередную яблочную долю, взяв в руки кубок, наполненный разбавленным вином. «Игорь, там ведь не учатся наследники крупных владений». В университет поступают или дети мелкопоместных, а то и вообще не титулованных дворян, или сыновья и дочери богатых простолюдинов. Конечно, есть там и виконты с баронетами, но это младшие дети в семье, у которых за душой ничего нет, кроме принадлежности к роду. Твоя ферба станет желанной партией для большинства. И вовсе она не моя. Попаданец вновь взял уже немного остывшую грудинку. «Да я шучу». А ректор, к тому же мой бывший наставник, в предметах землеустройства, политики и истории. Так что поделишься?» «Чем?» «Ну, этими знаниями. Землеустройством, политикой, историей. Времени-то у нас впереди много. Ответить принцесса не успела», — раздался громкий набор нецензурных слов от запнувшегося обо что-то егеря, явно перебравшего вина. «Матерные ругательства на Орване...» как и в родном мире Егорова, в основном были связаны с упоминанием мужских и женских половых органов, как и на земле, а употреблять их в приличной компании, тем более в присутствии венценосных особ, было страшным мэвитоном. «Лейтенант!» Окаменев, как она это здорово умела, лицом, Латана позвала сидевшего возле соседнего костра офицера. Ерим постоянно был начеку в готовности оказать принцессе услугу, И едва та его позвала, как молодой Лен уже вытянулся перед ней в струнку. «Да, госпожа». Он сразу же понял причину вызова и заранее начал наливаться краской. «Лен Ерим», — бесстрастно сказала герцогиня, — «мне часто приходилось путешествовать, но еще ни разу никто не позволял себе оскорблять мой слух неподобающими выражениями. Латана врала, как сивый мерин. Во время плавания на удачи она наслушалась от моряков каравеллы такого, что нынешняя ругань егеря просто детский лепет. «Твои подчиненные разве не знают про наказание палками? Если это и так, надеюсь, ты сейчас же дурака с ними познакомишь? Думаю, менее чем двадцатью ударами ума ему не вколотишь». Как на следующий день Игорь узнал о Тани, когда помогал ей утром умыться, егер еще очень легко отделался. Подруга даже предположила, что причиной такого мягкого наказания стало то влияние, которое ее напарник имеет на герцогиню. О крутом нраве крольчихи в королевстве ходили слухи один страшнее другого. Может, конечно, сильно преувеличивали, а то и просто врали, но считалось, что сестра короля в отношении провинившихся простолюдинов никаких иных наказаний, кроме смертной казни, не знает. Вроде сотряд заезжать не стал, срезав довольно большой крюк, на третий день они выехали к паромной переправе через Роду, не очень широкую, но полноводную реку. На ее берегах располагались, помимо главного города провинции, и другие крупные поселения. А поскольку ни о каких очистных сооружениях кто и знать не знали, взгляду землянина в речных водах предстало немало следов человеческой жизнедеятельности. Игоря передернуло от брезгливости, когда он увидел, как Игоря, ожидая очередного прибытия парома, не только поели лошадей, вроде и умывались, но и пили из реки воду. Сам он на такой подвиг не решился, и его спутницы тоже. К переправе Кавалькада подъехала на третьем часу после полудня, а вот на другом берегу оказалось уже под вечер. Паром был маловместительным, двое рабов-паромщика, хоть и постоянно подгоняемые ударами плети, тянули канат с трудом, лошадей приходилось размещать на настиле не более трех за раз, так что преодоление рода затянулось часа на четыре. Зато на следующий день почти еще утром отряд достиг Ливорского тракта, главной транспортной артерией королевства, идущей с севера от границ королевства Мэнс, на юг до Зеенада. Покрытие тракта было выложено из утоптанного и укатанного гравия, и двигаться получалось намного быстрее, чем раньше. Больше всего Игоря порадовало то, что часто начали попадаться придорожные постоялые дворы, крупные поселки и городки с трактирными гостиницами, Поэтому остаток пути в пять дней до столицы отряд ночевал с удобствами, включавшими и ежедневные помывки с горячей водой. Чтобы не задерживаться из-за официальных торжественных мероприятий в честь ее прибытия, Латана нигде в населенных пунктах свой статус не демонстрировала и приказала всем сопровождающим хранить его в тайне. «Вот Игорь, Таня». «Это мой город», — сказала принцесса, когда их кавалькада выехала на небольшой холм, с которого открылся вид на столицу и чуть приостановилась по знаку Латаны. «Ну, в смысле, я... Я здесь выросла, и здесь меня ждет Дин». Игорь с подозрением посмотрел на высокородную подругу. Не плачет ли? Нет, лицо бесстрастное, в глазах не слезинки. «Так поедем, заберем твоего сына», — предложил он, «чтоб уже вам не расставаться по чьей-то чужой воле». «Ты как? Согласна?» Принцесса повернулась, и вот тут землянин увидел, как глаза ее чуть увлажнились. «Согласна. И я никогда не забуду твоих услуг, Игорь». «Подожди еще. Мне много надо сделать, чтобы хотя бы смыть себя позором сдаимства. Они опять переглянулись. Латана и Таня и засмеялись.